Легенда о джесси Оуэнсе. Примечание. С этого момента всю меня без остатка поглотила работа. Игр я почти не видела. Зачастую даже не имела ни малейшего представления о том, где и что происходит. Например, я не была свидетельницей трагедии, случившейся с немецкой командой в женской эстафете, когда Ильзе Дёрфельд, опережая на 10 метров американку, выронила палочку уже после того, как приняла ее. Не слышала я и того, как охнули тысячи зрителей. Мне приходилось находиться во многих местах одновременно. Эту сцену я увидела позже, в монтажной. Нашим фильмам мы хотели сказать новое слово в кинодокументалистике, а это означало постоянные эксперименты с техникой. Ганс Эртель. Разработал автоматическую подвижную камеру, которая могла перемещаться рядом с бегунами на 100-метровку. Мы могли получить уникальные кадры, но судья снимать запретил. Для обзорной съемки стадиона с высоты птичьего полета, вертолетов тогда еще не было, мы приспособили аэростат. Оснастив его небольшой переносной камерой, запускали шар каждое утро. С помощью объявления в газете Berliner Zeitung am Mittag, в котором назначалась награда тому, кто найдет камеру, мы всегда получали ее обратно. Для съемок финалов гонок на гребных судах мы построили дорожку длиной 100 метров и уложили рельсы, благодаря чему камера, закрепленная на тележке, могла отслеживать последний драматический рывок лодок вплоть до самого финиша. Наша попытка снимать финал из воздуха, для этого мы взяли у Люфтваффе во временное пользование приездной аэростат. Сорвалась. Всего за несколько минут до начала соревнований из-за опасности несчастного случая нам это запретили. Аэростат с оператором находился уже в воздухе и завис прямо над местом финиша. И вот его пришлось убирать. Я рыдала от ярости. Спортсменам, участвующим в соревнованиях по конному многоборью, мы привязали к седлам уже упоминавшиеся выше небольшие камеры, заряженные пленкой длиной всего в 5 метров, благодаря чему получили особые эффекты. Большинство кадров, правда, оказались смазанными, но несколько удачных метров стоили затеянного эксперимента. Автором другой новинки стал Вальтер Фрэнс. Он сконструировал проволочную корзинку для небольшой камеры и вешал ее во время тренировок на шею бегунам-марафонцам. Включать камеру для съемки могли сами спортсмены. Так появились необычные кадры и в этом виде спорта. Выиграв четыре золотые медали и установив два мировых рекорда, Джесси Оуэнс стал спортивным феноменом игр. Существует легенда, будто Гитлер из российских побуждений после победы великого атлета отказался пожать ему руку. Карл фон Хальд член МОК и президент Олимпийского комитета Германии, осуществлявший общее руководство соревнованиями по легкой атлетике, чуть позже рассказал мне, как все было на самом деле. Впрочем, об этом можно прочесть в официальном американском сообщении об Олимпийских играх. А произошло следующее. В первый день соревнований Гитлер принял победителей на трибуне для почетных гостей. Но президент Олимпийского комитета Франции граф Бае Латур отсоветовал ему нарушать впредь Олимпийский протокол. Поэтому-то в дальнейшем не было больше никаких рукопожатий. По моей вине с Джесси Оуинсом чуть было не произошло несчастье. Одна из наших ям располагалась примерно в 20 метрах за финишной чертой стометровки. В яме стояли кинооператор и его помощник. Во втором предварительном забеге на 100 метров Оуэнс с невероятной легкостью вихрем промчался по гаревой дорожке и с результатом 10,2 секунды побил тогдашний мировой рекорд, который, правда, не был зарегистрирован из-за дувшего ему в спину ветра. На финише Оуэнсу не удалось сразу снизить скорость бега, и он едва не упал в нашу яму. Только благодаря невероятной реакции бегун смог мгновенно отпрыгнуть в сторону и тем самым предотвратить несчастный случай. Скандал не заставил себя ждать. Нам пришлось прикрыть не только эту яму, но и все остальные. Я вынуждена была обивать пороги чиновников, умоляла и графа Бария Латура, чтобы нам снова разрешили работать в ямах. Наконец господа измог МОК смело А операторов я распределяла по точкам съемки следующим образом. Каждый день в 10 вечера получала от двух сотрудников, это были монтажеры, сообщения с копировальной фабрики Гейера о результатах, полученных за день. Ежедневно копировалось, просматривалось и оценивалось примерно 15-16 тысяч метров пленки. Так каждый день, в зависимости от конкретных результатов, я могла менять операторов местами. Хорошо работающие получали более сложные задания, менее одаренные – второстепенные. Для того, чтобы дать задание на будущий день на каждого, у меня было только пять минут. Обсуждения никогда не заканчивались раньше двух часов ночи.